Дэвид Фарланд Пища свирепых чад Янь проснулась до рассвета. Взмокшая от пота, рубашка облепила груди. Янь лежала в кровати, не желая пошевелиться, чтобы не разбудить трёхлетнюю сестрёнку. Малышка свернулась клубочком, уткнулась лицом в грудь Янь. Девочка проснётся голодной. Она всегда голодна. А Янь не хотелось вставать и варить рис вдалеке заворчал гром словно охотящийся тигр у окна зашелестел на ветру бамбук ей приснился хуанфа лишь несколько лет назад проторили великий шелковый путь в персию и прошлой весной хуанфа отправился туда ради нее янь близится зима скоро на склоны гималаев ляжет снег если хуанфа не вернется к той поре значит придется ждать до следующего года зимой перевалы непроходимы Во сне янь видела его ясные искристые глаза, в них отсвечивала луна. В саду сверчки тоскливо призывали любимых, плескались карпы в пруду. "Я вернусь и привезу много серебра", обещал Хуанфа. "Когда твой отец увидит богатство, наверняка не откажет мне". Хуанфан низкороден, он из семьи торговцев рыбой и смеет надеяться на руку и сердце дочери уважаемого семейства, владеющего большими угодьями. Чтобы претендовать всерьез, ему следует обзавестись землей, стать солидным, почтенным человеком. Его тихий, хриплый голос слышался во сне с необыкновенной отчетливостью, будто Хуанфа стоял у кровати. Оттого Янь бросила в дрожь, у нее сладко затрепетало под сердцем. В свои пятнадцать Янь влюбилась впервые, мучаясь тоской и желанием, томясь и страдая. «Первая любовь девушки самая драгоценная сказала однажды мать если очень повезет мужчина твоей первой любви останется единственным первым и последним для тебя Я вдохнула глубоко мелькнула надежда вдруг хуан фай в самом деле приходил ночью и у кровати остался его запах но в ноздри проник лишь аромат утренней грозы Где же теперь хуанфа думая о нем, Янь прошептала молитву Красному Государю, Богу Солнца Янди. «Где бы ты ни был, любимый, встречай рассвет, вспоминая меня». Земля Алтайских гор была темна, черные камни лежали на черных же скалах и лишь изредка пробивались среди них чахлые кусты и травы. Хуанфа фа шел сквозь предрассветный сумрак, пылая лютой злобой. Попытался вспомнить о Янь, но ярость и боль изгнали ее образ — Сотня ли, пройденная пешком холодной ночью в горах, ожесточает душу. Хуан Фа шатался от слабости. Ледяные ветры, разогнавшиеся над каменистыми склонами, выстудили тело. Осталась лишь одна сандалия, и он ковылял как мог. Сколь же насмешлива судьба. Натертые на обутой ноге болдыри полопались и закровоточили, это болело сильнее, чем нога босая. Прежде чем солнце пронзило первым лучом дымно-серое небо, Хуанфа заметил свою чалую кобылицу, глядящую уныло на голые скалы. Ветер трепал ее пышную гриву и длинный хвост. Подлые конокрады привязали ее к единственному дереву на трилле вокруг, а сами улеглись под ним спать. Целых десять часов, бредя в ночи, Хуанфа представлял свою месть и смерть негодяев. Вдруг он ощутил локтем касание. «Ты уверен, что хочешь сделать это?» прошептал безымянный монах. хуан фазамер затем обернулся к монаху, чёрному силуэту среди сумрака. На чисто выбритом темени были кулунного света. Монах оставил имя вместе с прежней жизнью. «Эти варвары не убийцы», прошептал он настойчиво. «Они пощадили тебя, забрали имущество, но сохранили жизнь. Лишить их жизни значит отплатить за сострадание злом». Негодяи думали, что крадут только лошадь, но они ошиблись, возразил Хуанфа. Вскоре откроют седльные мешки и обнаружат драконий зуб. Монах спорить не посмел. Знал, варвары ни за что не расстанутся со столь великим сокровищем. Но драконий зуб мало значил для Хуанфа. Он хотел вернуть свою кобылицу. Варвары не представляют ценности такой лошади. Они поедают коней словно кур, даже если не запьют выждут пока ожеребиться и будут делать из молока отвратительный дурманищий напиток. Хуанфа решил во что бы то ни стало вернуть лошадь, и он не оставит обидчиков в живых. Страх сжимал его сердце. Сколько же здесь врагов? Непонятно. Следует применить волчью тактику великого мудреца воителя Цзяньцзиня — атаковать неожиданно в самом уязвимом месте. Пошел, крадучись сквозь каменистую пустошь, Лишь изредка стебли травы касались его беззвучно ступающих ног. Неслышно скользили по одежде, сотканной из мягкого шелка. Хуанфа бросился в атаку. Сторожил варвар, одетый в мохнатую накидку из шкуры мускусного быка и меховую шапку. Но дерзкий вор пренебрег обязанностью, заснул, привалившись спиной к корявому стволу почти безлистого саксаула. Негодяев оказалось двое второй лежал рядом, завернувшись в одеяло. Костра они разводить не стали. В сумраке разнесся крик. Хуанфа отметил мимоходом «Это Улар». Он проснулся и слетел со скалистой вершины, чтобы спрятаться среди камней. На юге, в горах за стеной бурной рекой, завыл волк. Купец шагнул к спящему варвару, выдернул из расслабленных рук свой же бронзовый топор и обрушил на лицо, не дав преступнику шансов вскочить на ноги. Тот, залитый чёрной в сумраке кровью, захрипел и всё же попытался встать. Хуан Фа ударил по темени, приканчивая. Кривоногий приятель вора пробудился, заорал, выскочил из-под одеяла и прыгнул на камни, словно тушканчик. «А хочешь побегать на переконьки с бронзой?» Купец ухмыльнулся и швырнул топор. Удар в левое лёгкое швырнул варвара наземь, лишив всякого желания драться. «Ты думал, это весело — украсть у человека лошадь и сандалию, Посмейся теперь!» — прорычал Хуан Фа и разможил врагу голову. «Все же убивать скверно. Расправа над сонными еще не скоро сотрется в памяти. И даже если ты шутишь, разя второго врага, легче на сердце не становится. Проклятые конокрады!» Перевернув злодея на спину, Хуан Фа удостоверился. «Не дышит». И вдруг торговцу стало нехорошо. Вор оказался мальчишкой, лет тринадцати от силы, чье тело едва приняло взрослые пропорции. Он лежал на спине, уставившись мертвыми глазами в предрассветную серость. Зубы подпилены, треугольные острые клыки на лице татуировка, темный древесный ствол от подбородка до лба. От ствола по щекам, скулам и лбу тянутся в ветви. Мальчик носил на коже священный символ — древо жизни. Хуанфа пожалел, что увидел это лицо. Возможно, мальчик-шаман. Купец подошел к другому варвару. И у этого зубы заточены, а на лице племенные знаки. И тоже совсем молоденький. Хуанфа подумал, что лишь пять лет назад был в таком же возрасте. И слов не хватит описать, так встревожил и расстроил вид убитых. Хотя желудок был пуст, купец отковылял в сторону и постоял, нагнувшись, пока сердце не перестало колотиться в груди, пока не прекратило толкаться в глотку желчь. Не хотелось глядеть в лица мертвецов. «Боцзын!» — позвал он кобылу. «Как ты?» Шагнул ближе, чтобы уловила запах. Она ткнула влажным носом под мышку. Купец благодарно погладил ее шею. «Славная лошадка!» Лучше тебя в целом мире нет. Купил ее у банды варваров-арабов, и уж здешним горным лиходеям отдавать на сиденье такое чудо постыдно. Погладил нежно бок. Неделями вел ее на поводу через горы, боясь, что от тяжести всадника она потеряет жеребенка. Проверил сидельные сумки, вытащил левую сандалию и сказал мёртвым варварам «Ха-ха-ха». Скудные запасы еды сохранились. Конокрады лишь доели сморщенные сушеные яблоки, но серебро осталось вместе с драгоценным маслом из ладана для янь, опиумной смолой и драконовым зубом для продажи аптекарям. Монах, наконец, осмелился подойти к месту убийства. «Можно мне приготовить для нас немного бобов?» — спросил он робко. Хуанфа фа разослился. «Монах-то не трус. Добрался сюда аж из Персии». А ведь люди императора Цинь запросто отрежут Даосу язык. Император не жалует ни буддистов, ни Даосов. Но ведь монах отказался помогать в бою. Конечно, на того, кто не может убивать живое и не ест мясо, в серьезной переделке рассчитывать заведомо не приходится. Но теперь, после жуткой ночи, хуанфа не более симпатизировал Даосу, чем император. где демонам святой их смирение «Нельзя», — буркнул купец. Монах лишь смиренно поклонился в ответ. Удовольствовавшись такой покорностью, Хуанфа фа развел костерок. Хвороста было не найти, пришлось обойтись сухим пометом диких ослов. По весне они забредали сюда с юга. Вскоре огонь заполыхал драгоценным камнем. В его свете среди позолощенной бликами травы под деревом обнаружился выбеленный солнцем череп огромного быка. Широкие, когда-то черные рога подернулись пепельной серостью. На черепе обнаружились нацарапанные углем строчки. За священные горы садится холодный месяц. Мои руки мертвеют от стужи. Не сюда ли боги ползут умирать? хуанфа глянул вниз, к подножию гор, и действительно увидел на юго-востоке садящийся месяц. Казалось, лунный диск далеко внизу, и купец смотрит сверху, словно бог среди облаков. Месяц колебался в сиреневом сиянии рассвета, уподобляясь жемчужине под водой, блестел, медленно опускаясь в туман. Склоны, намного ли, покрывал черный бесплодный камень. Где-то впереди должны светиться костры последнего в этом году каравана. Его следовало догнать. Едва ли он опередил больше, чем на пару-тройку дней. Уставший до смерти купец завернулся в одеяло варвара и попытался уснуть. Но лица убитых мальчиков пришли кошмарами в сон, сделали его зыбким и тревожным. Во сне множество горских детей окружили стоянку, жестоко смеясь, готовя месть. Горы Алтая черны, но пустыня у их подножия рыжая. Рыжие там и песок, и скалы. Стебли редкой травы покрывают буроватая пыль. Купец и монах пришли, ведя за собой кобылицу в обнесенное глиняными стенами торговое поселение Урумчи на краю пустыни Такламакан — Два дня хуан не мог уснуть. Ночами видел кружащих в траве мстительных духов. Днями ощущал себя разбитым и сонным. В каждой душе совмещаются инь и ян. Каждая балансирует меж светом и тьмой. Если поддался тьме, следует восстановить равновесие. Эта мысль утешила. Душу радовали привычные крики петухов. Глаз вывешенные на просушку шелковые одежды на кустах угленобитных хижин. Ноздри катал аромат тушеных бобов с курятиной. А еще радостнее ощущать себя за стенами крепости, пусть и красными, подобно пустыне. В крепость Хуанфа фа пошел доложить о случившемся. Убийство преступников, пусть всего лишь двоих мальчишек-конокрадов, не мелочь. Зло наказано правомерно, все должны об этом узнать. Иначе не избежать возмездия. Купец за себя не тревожился. Он здесь всего лишь прохожий. Через полтора месяца окажется в безопасности в своей родной усадьбе близ озера с чудесной кобылицей в стойле и выкупом за янь. А вот здешние купцы и поселенцы останутся среди варваров. Селились в этих краях большей частью камнерезы, работавшие с нефритом, который добивался у подножия черных гор. Но с каждым годом сквозь урумчи Проходило все больше караванов, направляющихся в Персию и Грецию. Караванщики и содержатели гостиниц платили варварам немалые деньги за возможность без пересекать их земли и потому имели право знать о преступниках, нарушивших соглашение и заплативших за то жизнью. Хуанфа явился к начальнику гарнизона, зажиточному и влиятельному человеку, носившему широкий золотой пояс, полагавшийся его званию – поверх многослойного панциря из красного шелка. Чун Дэ Мин сидел подле большого обшарпанного дома и поедал жидкую кашу из красной керамической миски. Начальник был совершенно сед, а бороду имел такой длины, что, должно быть, считал себя ровней императорским сановником. Рядом будто жена сидела на корточках варварка в одеяниях из ярко-синего шелка хуан Фа почтительно поклонился, сцепив руки, приблизился, дождался позволения и поведал о деле. Выслушав новости, чун де встревожился. «Убил двоих мальчишек?» — спросил он сурово, пронзая купца взглядом. «Из какого племени?» Тот пожал плечами, столько за последние месяцы встречал варваров, что и внимание перестал обращать на их принадлежность к племенам и родам, да их как рыбы в море. Как они выглядели?» «Совсем юнцы», — ответил хуанфа простодушно. «Ярко-фиолетовые штаны, зубы подпилены до остроконечности. На лицах вытатуирован символ дерева жизни. У одного охотничье копье. Купец показал дротик со стрием из темно-зеленого нефрита. У другого лук из рогов дикого быка». Чон Дэмин погладил задумчиво бороду. «Раченые». «Да, я сразу так подумал». Обычно они люди мирные, пасут козы овец, их и едят, да еще охотятся на диких ослов. Но стада поразила страшная язва, и уже много месяцев варвары голодают. Прошлой весной пытались ограбить караван. Воины из них плохие, и неумелые. Караванная стража быстро с ними расправилась, а удравших выследили мои люди. Пять дней шли за ними, настигли блестойбище у их же юрт. Наехали колесницами и изрубили алибардами. Истребили всех мужчин. Но сердца наши переполнила жалость. Мы пощадили женщины-детей». Старик замолчал, и хуанфа Фа глянул вопросительно на молодого монаха. Тот печально качнул бритой головой и спросил, «Неужели ваше милосердие не обратилось им на пользу?» «Я надеялся, уйдут назад в горы, где сородичи дадут им пищу» ответил военачальник скорбно. «Они не ушли. Боюсь, они обречены. Опиши убитых тобою мальчиков», — приказал сурово Чун Дэ Мин. Один — низкорослый, кривоногий, узкоглазый. Другой — статный и красивый, в ожерелье из нефрита и медвежьих зубов. Чун Дэ Мин помрачнел, уставился задумчиво в миску с кашей. Начальник долго молчал, а затем подул, отгоняя пар, но есть не стал. «Стало быть, это Чулун, сын Баатарсхайна», выговорил он, боязливо понизив голос. «Ты слыхал о Баатарсхайане?» Имя закопошилось в рассудке купца, словно крыса в норе. «Кажется, припоминаю». «Его имя значит прекраснодушный герой, тот, кто побеждает без боя» сказал Чун Дэ не слушая купца. Он горбун, могучий чародей, убивающий не топором, либо стрелой, но магией. Наиопаснейший человек в здешних горах. Его старшие сыновья погибли прошлым летом, когда мы напали на стойбище у реки Байдэ Ох, выдохнул монах, понявший, насколько ужасно известие. «Мальчик, убитый тобою...» «Воспитанник Баатарсхайхана». Голос Чундамина звучал хрипло и полнился горечью. «Теперь у чародея нет детей. Почему ты не пощадил щенков? Они всего лишь хотели накормить умирающих от голода родичей. Ты мог просто забрать свою лошадь?» Хуанфа смотрел на старого воина, от стыда не в силах выговорить и слова «Я... «Я же не знал об их нужде!» — выдавил наконец «И не хотел, чтобы они напали снова. Полководец, кому, как не вам знать, лишь глупец щадит врага!» «Ну что ж», — вздохнул старик. «Раз ты страшишься возмездия, оно придёт к тебе. На твоём месте я бежал бы отсюда со всех ног. Последний в году караван прошёл здесь всего два дня назад. С ним путешествует мудрец. Возможно, он сумеет защитить тебя. Если поторопишься, догонишь. Но отправляться следует прямо сейчас. Баатар Сайхан вне себя от ярости, а чары его разят далеко. «Прошу прощения», — выговорил неуклюже хуанфа которому вдруг пришла идея. «В самом деле, караванщики каждый год платят дикарям, а среди тех, говорят, жизнь стоит немного. А можно отослать варварам подношение, плату за мир?» Думаешь, «Всех сокровищ земли хватит, чтобы успокоить его гнев?» — спросил монах. «Да уж. В седельных сумках Хуанфа едва ли нашлось бы сокровище, стоящее жизни единственного сына. Серебро — мягкий металл, у варваров оно ценится куда меньше, чем бронза. А пряности и опий — сомнительное подношение. «У меня есть зуб дракона, найденный в Персии. Он стоит много лошадей». Купец подошёл к кобыле и вынул из сумки зуб дракона, почти в чьи длиной, зазубренный, кривой, будто азиатский кинжал. Хуанфа видел заключённый в камне драконий череп, откуда и выдернули зуб. Прежний владелец отполировал его, и древняя кость светилась, будто солнечный камень линьхуньху. «Возможно, такая плата и умилостивит чародея», отметил Чун Дэмин задумчиво. Для него это большая ценность. Четыре дня купец и монах шли за караваном по травянистой степи у края пустыни, ведя кобылицу в поводу. Раньше здесь паслось множество куланов, огромных диких быков, оленей. На них охотились гепарды. Но за последние 20 лет прошло много караванов, с каждым годом все больше. Стада перебрались подальше отсюда, а злая язва убила оставшихся. Люди поговаривали, что каравана же язвы и разнесли. Все знали, эта напасть передается вместе со шкурами умерших от нее животных. Теперь рыжие равнины казались опустелыми, почти безжизненными. За два дня Хуанфа заметил лишь несколько страусов и пару огромных слонов. Их люди императора умудрялись отплавливать и дрессировать для битвы, наводя ужас на врагов. На таких громадин варварам трудно охотиться, Страусы кажутся лёгкой добычей, но они слишком проворны, всегда успевают отбежать, стрелой их достать непросто. Повелители здешних равнин, слоны, весили раза в четыре больше недорослых индийских собратьев, а бивни имели ржаво-красные, длиною в три бу. Слоны-самцы иногда приходили в бешенство и даже нападали на людей. Хуанфа страшился идти мимо этаких чудищ и с караваном. Теперь же, когда он шел всего лишь с монахом и лошадью, соседство исполинов ужасало. Но, к немалому удивлению купца, огромные самцы лишь втягивали воздух хоботом и возбужденно хлопали ушами, не били ногами о землю, не швырялись вырванной травой, не нападали. Все же путешественники держались от них подальше и старались отдыхать поменьше. хуанфа так спешил догнать караван, вернуться домой, к Янь, что не останавливался даже на ночлег. Всё шагал и шагал в темноте. Монах почти не разговаривал, упорно топал рядом, глядел перед собой, бормотал сочинённые на ходу стихи. Хуанфажа еле переставлял ноги, клевал носом, воображал сладость объятий янь. И вдруг увидел детей, диких, свирепых. Десятки их сидели вокруг костра в большой пещере, Истощённые создания, вспученные животы, кожа обтягивает кости, на голых спинах татуировки змееголовых ящеров, лица, словно черепа с присохшей кожей, остро заточенные зубы. Разные дети, от совсем маленьких, едва умеющих передвигаться, до без малого юношей и девушек, почти нагие. Двое заметили чужих, принялись толкать соседей. Те оборачивались, но показалось, что разглядеть пришельцев издали способны далеко не все. Внезапно посреди костра явился чародей, словно выпрыгнув из пламени. В красной ямшевой маске демона, в плаще из тигровой шкуры. Танцевал среди огня, ступал на раскаленные угли без видимого вреда для себя. В правой руке сжимал трещотку из черепа огромной кобры, в левой драконьий зуб. Чародей пел, танцуя, голос его дрожал. То затихая, то наливаясь силой, и полнился скорбью. Дети хором выпивали непонятные слова, звучно били правым кулаком в левую ладонь, и, казалось, все больше ораченов могут видеть хуанфа, ощущать его присутствие. Варвары оборачивались, всматривались с любопытством. Купец заметил, как у совсем маленькой девочки течет по подбородку слюна, сочится изо рта полного острых клыков. Вдруг чародей, прервав пение, прорычал заклятие и швырнул драконий зуб сквозь мглу. Дремлющий Хуан Фа дернулся в кошмаре, стараясь уклониться. Зуб ударил плашмя в грудь. Купец открыл глаза. Остановился. Взбудораженное дурным сном сердце бешено колотилось в груди. Сказал себе, причина кошмаров — больная совесть. Пройдет время и все забудется. Вечернее солнце рождало огромные уходящие вдоль тени. Хуан-фа оглянулся и увидел его, катящаяся за край мира. Солнце висело под облаками, похожее на багровый зловещий глаз. «Ох, какой жуткий мне приснился сон!» — прошептал купец Даосу, не в силах забыть привидевшийся страх. «Расскажи, возможно, я сумею понять его значение», — предложил монах. Кошмар сверхъестественно походил на явь хуан Фа даже чувствовал, куда ударил драконий зуб, дотронулся и обнаружил его, запутавшегося в шерсти овчинной куртки. Монах вскрикнул Купец дрожа обернулся, отыскивая бросившего, но вокруг лишь море, колышущееся под ветром травы. Никого. Тогда он понял. Чародей швырнул зуб за 300 ли Тут и ученый толкователь снов не нужен, — сказал печально монах. Чародей отверг твое подношение. Пришла тьма, а с нею волчьи вои и крики охотящихся диких котов. Монах с купцом вскарабкались на холм, и с его гребня заметили вдалеке яркие шелковые палатки каравана. Острокупольные, на арабский манер сделанные шатры, освещались изнутри лампами и жаровнями и каждый сиял в ночи диковинным самоцветом, светился рубиного алым, сапфирово-синим, бледно-розовым, словно турмалин, искристо-белым, точно алмаз. Они влекли и манили, но Хуан Фай шагу не мог ступить, ноги налились свинцом. «Одна ночь ходьбы, и мы догоним караван, а с ним и мудреца», — выговорил купец. «Смелуйся», — возмолился монах, сгибаясь и упираясь руками в колени, чтобы перевести дух. Звезды так тусклы сегодня. Верно. Над головой расстилалась туманная дымка. За нею почти не различалась небесная река. хуанфа фа запасся изображенной на шелковом полотне звездной картой, помогающей ночью отыскать дорогу в пустыне. Но сейчас карта бесполезна. «Остановимся, отдохнем», — предложил монах. Если бездумно бежать в темноте, наверняка свалишься в яму. Купец прикинул, можно ли набрать сухой травы и сделать факел. Хм, факел соорудить нетрудно. А стоит ли? Внимание привлечёшь. И так ощущение будто глядят в спину. Он даже обернулся, проверяя. Этой ночью снова явились свирепые дети. Они шли следом, охотились на него, хуан -фа. Во сне он увидел сперва луну яркую, словно зеркало чеканного серебра, и в ее свете разглядел удивительное, величавое, могучее животное. Лось, либо очень похож на лося. Мех его казался белее хлопка, голова возвышалась на два человеческих роста. На рогах множество отростков, а размах и ширина таковы, что уляжется высокий мужчина. Сперва подумал, меж большими отростками паутина, однако потом заметил. Это кружево тонких роговых волокон. Никогда подобного не видел у лосей. Чарующий волшебный зверь. Сколько силы, царственной мощи, величия. За спиной послышался шорох. Кто-то пробирался сквозь высокую траву. Купец обернулся и успел заметить шмыгнувших в стороны детей ногих, крадущихся на четвереньках подобно волкам, выслеживающим раненого горного козла. «За кем они охотятся?» за волшебным лосем или за купцом по имени Хуан-фа. Во сне нарвал сухой травы, связал в пучок, высек ножом искры из кремня. Поднял запылавший факел над головой, надеясь отпугнуть свиряпых детей, но те лишь зарычали хрипло, подбираясь ближе. Их глаза отсвечивали во тьме, словно кровавые рубины. Дети скалили, сточенные и превращенные в клыки резцы, в руках блестели кинжалы из зеленой яшмы. Много детей. Иные ростом почти со взрослого, другие — малыши. Во сне монаха не оказалась рядом, и напуганный Хуан Фа вскричал, «Друг мой, ты где?» «Я избрал путь. Тебе тоже следовало ступить на него», — донёсся издали голос. Утро пришло тяжёлое, мрачное. Купец проснулся от того, что монах настойчиво тряс, ухватив за плечо. «Происходит дурное, скверное», — прошептал монах. хуанфа фа ощутил это, даже не открыв глаза. Воздух казался удушливым, мертвым. Подумалось от чего-то, до рассвета еще далеко. Можно полежать, укутавшись в одеяло. «Солнце уже взошло», — сообщил монах. «Но день темень и страшен. Я такого отродясь не видал». Грядет буря. хуанфа глянул, прищурившись. Мир заполняла красная муть от земли до небес, а на горизонте красной стеной встала грязная туча, уходившая ввысь, затмевавшая солнце. Свет не мог пробиться сквозь неё день превратился в ночь. На месте солнца виднелось только размытое пятнышко, рыже-бурая, тусклая. «Друг мой!» — вскричал купец, вставая. «К нам летит желтый ветер». «Желтый ветер?» — спросил монах удивленно. «Да». «Страшная песчаная буря из пустыни Гоби. В детстве я уже видел желтый ветер, пришедший в мою деревню. Но здесь он куда страшней. Скорей бери одеяло, я поведу лошадь. Нам нужно укрытие и срочно». Привязанная к деревцу кобыла стояла, прижав уши и глядела на восток. Глаза ее полнились тоской и усталостью. Правда, передняя нога согнута в колени, словно болит разбитая копыта. Кобылица фыркала, дыша тяжело. Мышцы ее шеи дергались судорожно. Купец протянул руку к ее носу. Горячий, сухой. Лошадь дрожала в лихорадке. Она не откликнулась на прикосновение, не ткнулась нежно в руку хозяина, не отдернулась робко. Словно тот не дотронулся вовсе, стал неощутимым призраком. Она закашлялась, стараясь выбросить слизь из легких. — Не касайся, — предупредил монах. У нее язва, я много раз видел, как животные болеют ею. Хуанфа глядел на приближающуюся бурю с ужасом почти благоговейным. Никогда прежде не доводилось видеть такого буйства, такого размаха стихии, обративший день в ночь, вздыбившей пыль выше грозовых точ, захвативший полмира. Буря двигалась, ползла через степь, влекомая чудовищной внутренней силой, а перед стеной пыли царила почти полное безветрие. Прикрой ноздри тканью иначе пыль забит глотку, посоветовал купец, когда буря настигнет не вздумай останавливаться, и диво, что- бы то ни стало, если ляжешь, похоронит в пыли. Монах, молоденький, тощий и слабосильный, выглядел напуганным. Может убежим, она медленно движется. Быстрей нас, а если побежим, нагонит усталых, Единственное спасение — караван впереди. Монах глянул, прищурившись на караванный след, присмотрелся к куче камней вдалеке. До нее примерно Ли. От ветра там можно кое-как укрыться, но не более того. Пойдем же скорей. хуанфа погладил лошадь, отвязал. «Оставь ее», — прошептал монах. «Она лишь замедлит нас, а жить ей осталось недолго. Если доберемся до каравана...» от нее могут заразиться другие. «Я не могу ее оставить», — возразил купец. «В самом деле, она же его богатство, его будущее. Хотя серебра хватит заплатить отцу янь, кобылица стоит намного дороже». «Она поправится, даже язва не всегда убивает». Монах пожал плечами, поступай, как знаешь. Купец потянул за веревку, но кобылица не двинулась. Тогда обнял ее за шею, прошептал. «Будзин, пойдем, пожалуйста». Она стояла, стригла ушами, понимала, чего хочет хозяин. Сделала неверный шаг, покачнулась. «Это проклятие чародея!» — выкрикнул тоненько Хуанфа, заламывая руки. Монах попробовал успокоить. «Иногда буря — всего лишь буря, и болезнь — просто болезнь. Такое не по плечу даже знаменитому чародею вроде баатар Баатарсэхана». Купец понурился, отчаянно убеждая себя в проводе монаха. Но ведь драконий зуб, чародей швырнул его за сотни лей. Вздохнул, вынул из сидельной сумки потрепанную соломенную шляпу, обвязал лицо тряпицей, шагнул навстречу буре. «Вспомни, где в последний раз видел караван», — предложил монах. «Следует идти прямо к нему». Хуанфа осмотрелся, но направление так и не определил — а потому последовал за монахом. Сумрачный занавес рыжей пыли медленно подкатился к ним и поглотил целиком. Всё утро монах и купец брели сквозь бурю. Колючая пыль ранила глаза. Хуанфа лишь чуть приподнимал веки, и все равно она терзала, выдавливала слезы. Она забивала ноздри, выползала тягучей бурой слизью, мешала дышать, а чуть открыл рот — Греть заполнила глотку, заставляя судорожно кашлять. Лютая мука. Раньше он и вообразить не мог подобного ужаса. Сверхъестественно тонкая летучая пыль пролезала всюду, превращала одежду в наждак и стирала кожу, набивалась во все отверстия и выемки. Оставалось лишь упрямо ступать, переставлять по очереди ноги. Монах то и дело оборачивался подходил к купцу, упорно тянущему лошадь. Та спотыкалась, упрямилась. Болезнь и буря отбирали силы. Держаться на ногах хуанфа помогала лишь мысль о Янь, ожидающей в конце пути. Караван оставлял за собой хорошо заметный след, но пыль быстро укрывала всё ровным буроватым ковром, затопляя следы. Она набивалась в лёгкие, и в груди будто перекатывались неровные камни — Кобылица шла недолго. Что случилось? закричал монах. Хуанфа завертел головой всматриваясь, но не увидел спутника пока тот не вынырнул из пыли всего за десятки чи. Боцзин запричитал купец. Монах подергал за веревку, чертыхаясь Напрасно Боцзин стояла как вкопанная, фыркая и кашляя. Хуанфа приложил ухо к ее груди послушать легкие. И кобылица решила, что хозяин отпустил ее, не желает больше мучить. Упала на колени, затем повалилась в рыжую пыль. Умирать. Хуан Фа не захотел покинуть Бодзен, оставить перед смертью одну. Накинул на морду плащ, надеясь защитить ее легкие от пыли. Опустился рядом на колени, долго гладил, шептал добрые слова. «Оставь ее!» — взмолился монах — «Не трогай, и язва перейдёт на тебя!» «Я не могу её бросить», — прокричал купец в ответ. Но и сам уже понял, безнадёжно. Хотел лишь утешить дорогую спутницу перед смертью. «Принцесса моя, прости», — шептал снова и снова, гладя жёсткую от пыли шерсть. Мучимая бурей и язвой, лошадь умерла через час. А тогда Хуан Фа снял сидельные мешки с нажитым добром и поковылял дальше. Закрыл изрезанные пылью глаза, позволил монаху вести. Когда открыл, вокруг было темно. Может, потерял счет часам, и уже настала ночь? Затем он понял. Он ужасался, стоя всего лишь на краю бури, а теперь она разыгралась в полную силу. Прежний ветер казался игрушкой по сравнению с нынешним, Пыль накатывала волнами, захлёстывала. Дымка, прятавшая солнце час назад, сгустилась, грозя загасить солнечный свет. Хуанфа подумал, что проклятие настигло его. Так хотел спасти кобылицу, и чародей вырвал её из рук. Сколь же свиреп прекраснодушный герой Баатар Сайхан! Он ковылял вслепую, ведомый монахом, чья способность ориентироваться среди рыжей мути казалась сверхъестественной. Купец из-за пыли не смог набрать в лёгкие воздуха и подумал, что, вопреки всем усилиям, обречён задохнуться среди бури. Кашляя, укрывая голову плащом и не видя ничего вокруг, он упал на четвереньки, пополз, держась за рукав монаха. И вдруг рука ткнулась в упругое. «Это же шатёр!» Монах склонился, распутывая завязку на пологе, приподнял его, и оба странника ввалились в убежище, где сидело несколько торговцев, одетых в лучшие образцы своего товара – шелка, расцветками подобные певчим птицам и бабочкам. В шатре сиял золотой фонарь, купцы восседали вокруг него на подушках и пили чай. Даже под тканью воздух наполняла тончайшая пыль. Благородного вида ученый муж глянул пристально на хуанфа словно узнал, и объявил вот почтенные господа обещанные мною гости как я и говорил один свят другой проклят торговцы шелком уставились на пришельцев в изумлении невероятно посреди такой страшной бури вскричал один а двое захлопали в ладоши радуясь удивительному событию ветер жлетым демоном завывал снаружи рыжая пыль висела густым туманом хуанфани сводил воспаленных слезящихся глаз с мудреца евнуха чье лицо, несмотря на отсутствие бороды, казалось величественным и властным. «Не следовало давать Баатар Сайхану зуб дракона», заключил мудрец, выслушав рассказ о невзгодах купца. Прошло уже несколько часов с того времени, как странники укрылись в шатре, но лишь теперь Хуан Фа смог отдышаться, рассказать о себе и взмолиться о помощи. День заканчивался, солнце уходило за горы среди оранжевой плотной мутии. Торговцы шёлком лежали в шатре, обуинные странной сонливостью, утомлённые самим дыханием. Бодрствовали только мудрец до да монах с купцом. «Если чародей завладеет принадлежащим тебе, тем, чего ты касался, получит власть над тобой», — сказал мудрец. «Господин Вен, я всего лишь хотел умилостивить его подношение». «Он не простит тебя вовеки», — объявил мудрец понурясь. «Хоть что-нибудь можно сделать?» — вскричал монах. «Какие чары Баатар Сайхан пустит в ход?» «Моя сфера прорицания, я не сведущ во всем чародействе. Но я много странствовал, потому знаю обычаи колдовства горных варваров. Баатар Сайхан пошлет дух зверя с наказом вселиться в тело Хуанфа, наполнить звериным голодом и стремлениями, и тем привести к гибели. И что же это за тварь? — спросил монах. — Трудно сказать. Мудрец покачал головой. Дух лисы наполнит похотью, дух волка кровожадностью, дух вепря сделает обжорой, дух обезьяны заставит вести себя подобно клубцу. Но мы далеки от земли обезьян. Скорее всего, это будет дух животного, обитающего поблизости от чародея. Господин Вэн хлопнул в ладоши и велел тут же объявившемуся помощнику принести особый ларец. Отрак сбегал в другой шатер и вернулся вскоре. Господин Вэн приказал купцу лечь, вынул бутылочку с хной, кисточку для каллиграфии и принялся выписывать обереги на лице Хуан Фа. «Дух зверя не сможет завладеть тобой, если не впустишь его сам», объяснял работая. «С ним можно и нужно бороться. Ты сможешь его отогнать при помощи моих заклинаний». Дух попытается проникнуть сквозь отверстие слабейшие места ноздри и рот, поэтому я окружу их письменами. «Господин, вы сказали остальным, что я проклят, как вы узнали?» Кисть замерла на мгновение. «Я гадал сегодня на стеблях тысячелестника», толкуя смысл три грамма по Ицзин. не слишком доверял Ицзин, древние книги перемен. Согласно ей, жизнь любого человека подобна текучей воде. Форма и направление потока непрерывно меняются, и чтобы сориентироваться, нужно гадать на стеблях тысячелистника, бросая их и читая в расположении знаки судьбы. Но гадание этим не исчерпывается. Многое зависит от способностей толкователя, его умения прорицать будущее. Ненадёжное, зыбкое ремесло. Значит, вы узнали о моём проклятии из книги «Перемен»? Уже несколько дней я предчувствовал твой приход. Стебли тысячелистника сказали мне. Идет незнакомец, чьи руки в крови, а душа проклята, враг его могущественней грядущей песчаной бури. Это вы все узнали из гадания? Мудрец печально кивнул, а затем оставил кисть и сложил руки. Я узнал немногим более, разве что время твоего прихода сюда. Смогу ли я спастись? Могущество Баатар Сайхана намного превышает мое ответил мудрец, хмурясь. Он смог наслать бурю, чтобы замедлить твое путешествие либо убить тебя. А это великое свершение. Однако я знаю, у человеческого сердца своя волшебная сила, не уступающая могуществу любого чародея. Возможно, если сумеем постичь эту силу. Сердце Хуанфа заколотилось неистово, обуянное надеждой. Возможно, есть гадание сильнее и совершеннее, чем Ицзын, Господин Вэн склонился сурово над купцом. Лицо сделалось нарочито равнодушным и холодным, будто мудрец пытался скрыть раздражение. «А, да ты скептик. Не доверяешь мне. Для себя я гадаю дважды в день. Я бы не прожил 112 лет без гадания. Если стебли тысячелистника велят мне есть абрикос, я ем. Если запрещают эти под дождь, я... «Вам 112 лет?» — прервал его изумленный монах. Мудрец не выглядел и на пятьдесят. Он посмотрел сурово, но затем рассмеялся. «Хорошо, если уж ты не доверяешь ей цзынь, погадаем на панцире черепахи». «Да, такому гаданию можно довериться. Черепаха – благословеннейшее животное в Поднебесной. За ее добродетели боги даровали ей долгую жизнь и великую мудрость. Она из четырех священных тварей, особо приближенных к богам. Хуан Фа иногда молился черепахам, Ведь они могут передавать небесам людские просьбы. Чтобы вопросить богов, следует просто вырезать вопрос на панцире жертвенной черепахи. Затем просверлить дырочки, вставить туда благовонные палочки и поджечь. Когда палочки догорят, панцирь треснет от жара. Если трещины пойдут к центру, значит ответ «да». Если к наружному краю, значит «нет». Конечно, далеко не всякий вопрос можно задать так, чтобы нашелся простой ответ. Зато небеса благословили такое гадание совершенной ясностью результата. «Задавай вопрос, и я ночью совершу гадание по панцирю», предложил мудрец. хуанфа высморкался. Воздух настолько пропитала пыль, что слизь выходила чёрной. Купец ощущал себя нечистым целиком и каждой порой кожи, и лёгкими, и самой глубиной души. Решил спросить так, могу ли я спастись от проклятия насланного чародеем сайханом. Ветер причитал и завывал снаружи, колотил в шелк шатра, дергал веревки, качал стойки и колышки. Внутри же царили спокойствие, сумрак и странный цепенящий холод. Свет давали только восемь благовонных палочек, вставленных в отверстия панциря. От вишневых огоньков ввелся дым, наполнял пропыленный воздух шатра одуряющим запахом жасмина. Спал Хуан Фа скверно, трясься от холода. В кошмаре свирепые дети крались сквозь бурю, дерзко подставляя лица ураганному ветру. Тащили за собой большой угловатый тюк, кажется, покрытый шерстью. Что за тюк? Купец в тусклом свете сна не разобрал. Но подумал вдруг без всякого к тому повода. Но подумал вдруг без всякого к тому повода. Это же голова кобылицы и застонал от ужаса. Дети подобрались вплотную, едва ковыляющие малыши с ножами в руках, девочки, одетые лишь в набедренные повязки. Заостренные зубы свирепо оскалены, глаза сияют, будто за ними прячутся готовые взорваться звезды. Проскользнули за полок шатра, вползли, волоча за собой тяжелый груз. Хуанфа смотрел на них со странным безразличием, наблюдал спокойно, как приближаются к нему Беспомощно распростёртому, хотя ожидал, сейчас вонсят кинжалы. «Я не желал вам зла», — сказал виновато. «Я не знал, что вы в такой нужде». Свирепые дети не ответили. Его окатило холодом. Словно вырвался ледяной вихрь из пещер преисподней и пронёсся вдоль хребта. Мускулы обмякли, как мёртвые угри. Полдюжины детей стояли над принесённым шерстистым свёртком. В свете, отбрасываемом благовонными палочками, купец различил свернутую звериную шкуру. Подумал, от моей лошади накроют меня и заболею язвой. Захотелось вскочить, дать бой, но столь же сильным оказалось желание просто лежать и принимать все уготованное свирепыми детьми. Трое, лучаясь кровожадной радостью, разрезали завязки и торжественно развернули шкуру. Даже в тусклом свете купец различил. Это не от его гнедой красавицы Бодзинь. Шерсть сияла белизной, густотой же и длиной походила на овечью. Истощенные дети, ликуя, растянули шкуру над лежащим, церемонно опустили, и хуанфа вдохнул несравненный аромат прекрасно выделанного меха. Он показался небесной сладостью, Желанное тепло разбежалось по жилам. Дети ушли, а купца вдруг захлестнуло ощущение смертельной угрозы. Он раскрыл глаза, затаил дыхание, надеясь расслышать, как таинственные враги крадутся у шатра. Дышалось тяжело. В тёмном воздухе густо висела пыль. Буря утихла. В шатре ничто не двигалось. Лишь торговец у дальней стены похрапывал тихонько, укрывшись овчиной. На лбу у Хуанфа проступила холодная влага, рубаха на груди взмокла. Он ужаснулся на одно мгновение, а вдруг язва, но успокоил себя. Это кошмар, нелепый и мучительный, но ушедший безвозвратно. Теперь пришло облегчение. Столько дней купец не знал покоя, и вдруг стало легко, будто свалилась ноша с плеч. Приподнялся на локте, осмотрелся. Конечно. Никаких свирепых детей. Коснулся укрывавшей шкуры. Чудесная мягкость. Кажется, не видел раньше ничего подобного. Такая роскошная шерсть. И величина у шкуры неимоверная. Наверное, белый як. Скорее всего, ночью кто-то понял, как холодно в шатре, сжалился над гостем и укрыл его. А дурной сон превратил доброту в ужас. Хуан натянул шкуру на голову, желая лежать под ней всегда обонять чистый мех, отдаваться животворному теплу. Проснувшись на рассвете, купец ощутил запах свежего чая. Сквозь ткань шатра проникал солнечный свет. Снаружи по шелку скребли и хлопали, сметали пыль ветками. «Хорошие новости», — сообщил монах. Буря отбушевала ночью и улеглась, воздух очищается. Правда, солнце взошло краснее феникса, но в остальном все отлично. Торговцы шелком суетились, шуша разноцветными одеждами, приторачивали кувшины с драгоценными благовонными маслами и тюки со специями. А господин Вэнд сидел и пил чай. Лицо Евнуха казалось усталым и суровым. Хуанфа встал и потянулся, кутаясь в белую шкуру. Осмотрелся, а вон и сундучок с черепаховым панцирем на нем. Коричневые линии на выпуклой кости походили на трещины в подсыхающем речном иле. Из панциря торчали огарки восьми благовонных палочек. «Как хорошо жить! Такая лёгкость в теле, и веришь, всё успеется и получится!» «Господин Вэн, как гадание? Благосклонны ли ко мне небеса?» — спросил он радостно у мудреца. Евнух посмотрел устало и равнодушно. «Прости, мой друг, но от судьбы тебе не уйти. Иногда невозможно избежать последствий своих поступков, сколь бы горько мы не сожалели о них». Хуан Фа вдруг почувствовал странное. Лицо онемело, лоб затесался, заболел. Он коснулся головы и ощутил сбоку острый бугор, растягивающий кожу. Что такое? А рука? Что это? На ней растут мягкие белые волосы, так похожие на чудесный мех, согревший ночью. Купец завопил истошно, обуенный диким страхом, отбросил шкуру. Дух животного проник в тебя, сообщил мудрец виновата. Я и представить не мог, сколь могучее волшебство у Баатар Сайхана. Изменится не только твоя натура, но и тела. Хуан Фа отбежал от шкуры, дрожа, но не отвел взгляда от роскошного белого меха. В стране казаха это животное называется гигантским оленем и ценится выше любой другой дичи. Его шкура чище первого снега гор, где он обитает. А широкие рога всеми окрестными племенами почитаются за драгоценность. Но сей олень столь редок, что многие считают его вымыслом, древней сказкой. Здесь же, вблизи Алтайских гор, он еще встречается. У нас ему дали имя се и хотя он двурогий, некоторые ученые считают его разновидностью единорога. Хуанфа ощутил желание упасть на четвереньки. Болью обожгло лодыжки, словно невидимая сила выворачивала в суставах ступни. Конечно, он слышал про седьжи. Говорят, единорог способен различать добро и зло. Он идет на запах добродетельного человека и наказывает зло. Буддисты верят, что иногда на его рогах покоится книга закона. «Помоги!» — заголосил купец, но слова исказились во рту и стали жалобным звериным криком. Это твоя судьба, уготованная прекраснодушным героем, побеждающим без оружия, Баатар Сайханом. С горячо заключил мудрец. На четырех ногах ты будешь скитаться по миру, искать под снегом траву и моху подножия Алтайских гор. Тебе уже не изведать любовь женщины, ибо ты среди последних в своем племени. На тебя станут охотиться денно и нощно и варвары, и настоящие люди — и волки со снежными барсами в горах, и гепарды на равнинах. О, слабодушный человек, нигде тебе нет спасения и пристанища. Боюсь, зиму ты не переживешь, ибо усерднее всех будут гоняться за тобой свирепые чада Баатар Сайхана. Из их ртов ты вынул пищу, и обязательно настигнут, ибо такова воля чародея». Тебе предрешено накормить свиря пыхчат своей плотью. Взору хуанфа явилась Янь. Она сидела у ширмы, рисуя на черном шелке феникса. Вдруг подняла голову, посмотрела в залитое солнцем окно. Купец ринулся к пологу шатра, выскочил наружу в напитанный пылью воздух. Звериные инстинкты влекли на волю, звали мчаться под открытым небом. Еще не успел покинуть шатер, а на ногах уже лопнул шелк одежды. Ступни сделались копытами. Растущие рога зацепили полог запутались, грозя сломать шею. Но Хуанфа вырвался, освободился и ступил под озаренное жутким красным заревом небо, словно подожженное богом солнца. Янь, осталась лишь она. Хуанфа фыркнул, развернулся, взбив клубы пыли, посмотрел на высокую траву у лагеря и различил там крошечные фигурки из голодавшихся детей, залегших в засаде, оскаливших зубы, заточенные острее любого кинжала. Ставший диковинным зверем, купец поскакал, вздыбив хвост, словно подавая сигнал опасности, и в копытах, что вонзались в землю и отталкивались от нее, посылая мощное тело в воздух, кипела дикая сила. Однажды среди зимы Янь проснулась в тревоге. Лишь недавно натился Новый год по лунному календарю, и на эту ночь пришелся Юань Цзэ, праздник фонарей. С балки над крыльцом свисал огромный красный фонарь. От него в комнату лился зыбкий свет. Янь опять приснился Хуан Фа. Горечь потери лишила праздник радости. Возлюбленный так и не вернулся домой. Может, он остался в засыпанных снегами горах или не выдержал перехода через пустыню, Но сердце во сне узнало. Он жив. Янь представила, как Хуанфа подходит к её постели. Вдохнула глубоко, пытаясь уловить его запах. Хотела вспомнить свет его глаз, добродушную, такую милую улыбку. Но память поблекла, не смогла оживить образ. Янь осторожно высвободилась из объятий сестры. Если та проснётся, немедленно попросит есть и встала с постели. Подошла к двери. Над головой игриво светился красный фонарь. Девушка посмотрела на бамбуковую рощу за мостом, что вел к дому. Листья слабо шелестели на ветро. Там стоял восхитительный белый зверь, такой огромный. Сперва Янь приняла его за коня, но тут же поняла, самый большой жеребец рядом с ним — карлик. Широкие рога, похожи на лосиные, но с белой паутиной между отростками, словно для ловли света, струившегося от полного месяца. Зверь осторожно подошел к ней, вступил в круг света у двери, и Янь поняла — это единорог Сеть-джи. Он потянулся мордой, стараясь уловить ее запах, и девушка протянула руку, надеясь, что аромат розовой воды понравится единорогу. Ведь он способен различать, какое у человека сердце. Янь очень хотелось, чтобы единорог признал её сердце добродетельным, но в нём жила такая безрассудная, слепая любовь к Хуан-фа. Единорог подошёл ближе. Какой же он огромный! Глаза блестят в свете фонаря и полны невнятного, странного желания. Чего же хочет исполинский зверь? И вдруг уловила его запах, резкий, сильный запах юноши, не раз бередевший её сны, Узнала сразу, а затем распознала и чистое свежее дыхание, стройность ног. Хуанфа! — спросила робко. Зверь встрепенулся, мышцы на плечах напряглись, словно приготовился бежать. И Янь поняла, наконец. Любимый превратился в сказочного зверя, но, желая и любя, все-таки вернулся к ней. «Как же такое могло случиться?» «Янь!» — капризно закричала проснувшаяся сестра. «Янь, я кушать хочу!» Седь-жи вздрогнул. В его глазах пропал разум, остался только животный страх. Величавый единорог отпрянул, перескочил через ручей. Хуанфа закричала Янь, выбегая на крыльцо. Над землей стелился туман. Единорог умчался сквозь него, словно плыл среди облаков затем исчез в Сливовом саду, растворился в лунном свете».